Глава 9. 1707 год, август, 22-е, Москва, Версаль. Миледи потерла лицо и устало откинулась на кресло. Очередная беда. На предприятии Демидова случился пожар. Загорелся склад с углем, и из-за сильного ветра, пока не прогорел, потушить не могли из-за чего производство встало минимум на пару недель. Что это было? Диверсия? Может быть. Да только их таких в последнее время много случалось. И никакой системы Арина углядеть не могла. То взрыв на макаронной фабрике, то пожар на оружейном комбинате. Про мелкие происшествия и говорить не имело смысла. Практически каждый день проходили доклады о какой-то беде. Вроде бы мелкой, но они постоянно нарастали, словно сходящая лавина. Разгром разведывательных сетей, конечно, не был тотальным. У них вырвали только самую сердцевину и выжгли частично ветви. Многие успели разбежаться. Но в любом случае какой-то организованной деятельности они вести не могли. В лучшем случае тихонько наблюдать, да и то, максимально не привлекая к себе внимания. Так что меледи не верила в то, что это все дело рук иностранных разведок. Оставались раскольники. В Туле они совершенно точно умудрились отличиться. Но после собора их агрессивность и ершистость резко пошла на убыль. Больше их честь все больше и больше вовлекалась в дела. Оставались, правда, отдельные общины, которые не хотели по-человечески все уладить. Но Арина не могла себе и помыслить, что они смогли бы развернуть такой масштаб деятельности. У них просто для подобных шалостей не могло быть ресурсов. «Да, конечно, им могли бы деньги подкидывать. Но кто? Все ведь на виду». Тем более, что большая часть состоятельных людей ударно вкладывались в создание всяких производств. И каких-то значимых свободных средств почти что ни у кого не было. Постучавшись, зашел Герасим, сел рядом, посмотрел на ее уставшее лицо и покачал головой. «Мор», — решительно произнес он. «Алексей нам голову оторвет, когда приедет» кошка в дверь, а мыши в пляс. Му — Му-му! — покачал он головой. — Думаешь, ему будет не до того? — Герасим сально усмехнулся. — Да брось! — отмахнулась она. — Его этот вопрос женить бы тяготит. Он вряд ли станет в него влезать. Да и бабы у него есть. Черненькие, правда, но ему хватает. Герасим пожал плечами с многозначительным видом это понятно фыркнула меледи еще бы завел и ухом не повел а он у нас блюдет приличие ну что ты лыбишься тот ответил жестами довольно неприличными а что делать молодость хотя местами я от него не ожидала видимо держался держался ну и дорвался да Зато теперь слухи ходят по Москве, мое почтение. Разом перечеркнул всякие глупости, будто он девиц не любит. Да и от желающих в горничные к нему попасть отбоя нет. Герасим сально улыбнулся. Ладно, действительно надо выйти подышать. И они направились во двор. Вечерело. Миледи вдохнула вечерний воздух полной грудью и замерла где то невдалеке раздался перезвон женского смеха причем голоса они были ей хорошо знакомы этого еще не хватало раздраженно буркнула она Скосилась на герасима который многозначительно улыбнулся и давай без шуток и так тошно после чего быстрым шагом направилась на звук смеха И верно. За углом Воробьевского дворца в небольшом скверике находились чернокожие горничные царевича всем составом. И о чем-то весело щебетались несколькими лейб-киросирами да несколькими другими молодыми парнями, в числе которых был и Кирилл. Отчего у Мелиди сердце сжалось. «Этого еще не хватало», — прошептала она. И Герасим положил ей на плечо руку, сжав несильно Она скосилась на него и усмехнулась. Тот одним лишь выражением лица и взглядом сумел сказать целую фразу, которую Арина поняла без пояснений. Тем временем их заметили, и от этой группы отделилась одна из горничных, направившись к ним. Этот импровизированный гарем очень быстро приобрел строгую иерархию. Сам. Ни Миледи, ни Алексей к этому не прикладывали никаких усилий. Просто выделилась одна женщина, которой все остальные подчинились. И с тех пор именно она частенько говорила от их лица, заодно решая их мелкие повседневные споры и ссоры. Не самая красивая. Хотя тут все они выглядели так, что хоть сейчас в мрамор. Крашеный. И, может быть, фигуры не вписывались в образ типичных барочных красавиц, но лица имели очень интересное. Необычные, но приглядевшись эту красоту оценили и окружающие, отчего среди высшей аристократии даже появилась мода на таких... Кхм... Э э э э служанок. Парочки, правда, жены чуть голову не проломили, но в целом интерес этот не перебило. Впрочем, решить эту гениальную задачу оказалось не так уж и просто. Для царевича голландцы действительно расстарались. Найти среди чернокожего улова девиц подобной красоты оказалось весьма непросто. Так или иначе, но поглазеть на них приходили многие. И кое-кто даже пытался осторожно флиртовать, зная об их перспективах. «Что здесь происходит?» Тихо поинтересовалась Миледи, когда старшая горничная подошла. «Перерыв между занятиями», — ответила та, обозначив поклон вежливости, чуть кивнув. «Девочки, выйти, сидеть на лавочках». Миледи выгнула бровь и скосилась в сторону этой импровизированной беседки, давая понять, что ответ неполный. «Девочки, переживать», — добавила старшая. «Переживать? Из-за чего?» «К царевич приехать сваты. Много!» «Ах, вот оно что!» Хотела было уже съязвить миледи, но Герасим сильнее сжал ее плечо. «И это помогает?» «Помогать, да». «А ты?» «Я не заметила, чтобы ты смеялась. Ты разве не переживаешь?» «Переживать! Сильно!» но я не хотеть уходить». «Своя семья, свой муж? Разве тебе этого не хочется? Я хотеть остаться. Моя хорошо, царевич». «И ты не боишься его будущей жены?» «Я не жена, царевич». «Но хочешь ей стать. Моя понимать так не сделать. Моя хорошо, царевич. Просто. Моя хотеть помогать, царевич, как ты. Моя сделать все, что скажет». «Все, что скажет. Все!» Меледя посмотрела ей в глаза с вызовом. Но эта молодая женщина взора не отвела, только выпрямилась и стойко вынесла эту игру. И это несмотря на то, что прекрасно знала, кто перед ней. Впрочем, ответного вызова взглядом своим она не демонстрировала. Просто твердость и решительность. интересно Чуть помедлив произнесла Арина. «Му-у-у», добавил Герасим. «Думаешь?» «Му-у-у», пожал он плечами. Эта негритенка скосилась на главу Лейб Кирасиров и повторила. «Я сделать все, что царевич скажет. Я хотеть служить, как она. Только я ему ребенка не рожала. Ты его кормить, как мать, и ты мать» то скинулась Миледи, в мгновение ока, преобразившись, но ну Герасим, так и не убравший руку с плеча, сдержал этот порыв. Негритянка же невольно отступила на шаг назад. Слишком уж сильно на нее пахнула яростью и смертью. Помолчались минуту. Наконец Миледи произнесла. «Присматривай за ними» чтобы глупостей не наделали. После занятий зайди ко мне. — Моя понимать! — кивнула негритянка. «Ступай — Ступай! Та поклонилась и вернулась к компании на лавочке, расположенной достаточно далеко, чтобы этот разговор там никто не слышал. — Нет, но ну ты видел! Уже уходя обратно во дворец, как-то ошалело вскинулась Миледи. «Никакого уважения к старшим! Подметки на ходу рвут!» «Мо-о-о!» <call of die> — хохотнул Герасим, ее приобняв. «По-дружески». Обычно она не позволяла такой вольности, но сейчас махнула рукой. В конце концов, нервное напряжение давало о себе знать. «Это же негритянка!» Она ее определенно заинтересовала. Ни одна из этих молодых темнокожих девушек не была простолюдинкой. Во время набегов с побережья иной раз удавалось захватить и людей поинтереснее. Вот они к ним и относились. А эта старшая вообще выросла при дворе одного из местных правителей. Миледи до встречи с ними и знать не знала, сколько в Африке оказывается государств и весьма населенных. И то, что она как-то спалила, что Кирилл, сын Арины, и мягко намекнула об этом, говорила о многом. Видимо, с детства варилась в бульоне интриг и сплетен. Вот и наловчилась многое видеть. Но и характер явно не на сельских грядках у нее появился. Хотя поначалу Миледи не придала значения тому, что именно она стала старшей горничной царевича. Через что старалась побольше времени с ним проводить. И именно она стояла за тем, чтобы девчонкам дали кормилец, дабы они после родов сохранили изящество фигур, которое так нравилось Алексею. «Опять ты!» Грустно и даже раздраженно произнес Людовик XIV, глядя на вошедшего Кольбера. «Сир, вы посылали за мной. «Я послушался твоего совета, и мы проиграли войну!» «Я виноват, сир, но...» «Что? Но?» — перебил его Людовик XIV. Нерешительность хана, гетмана и султана сломали нам все планы. Как будто их решительность могла чем-то хорошим кончиться. «Сир, как я говорил, русские действовали на пределе сил. Первую кампанию они использовали только старые полки, которые отлично себя показали в войне со шведами. Остальные же усердно тренировали. Если бы наши союзники не медлили, то все бы удалось. «Удалось?» — усмехнулся король. «А мне вот шепнули на ушко, что в битве при Орше у русских были новые полки». «Этого никак не может быть, их номера...» «Номера?» — рявкнул Людовик. «А что скрывалось под номерами?» «Я... я не понимаю вопроса». Петр распределил людей из своих старых полков по новым. Так что среди тех, кто сражался при Орше, была лишь горстка старых проверенных вояк. Остальные — новобранцы. У русских в армии практически нет новобранцев. В новые полки верстали из старых, что служили еще при отце Петра. Это опытные люди, но не обученные толком. — Значит, их обучили! — закричал Людовик и кинул в Кольбера кубком. Впрочем, тот легко отступил, и этот снаряд святого Бахуса просвистел мимо. «Подобного никак не может быть. По моим это есть!» Вновь перебил его Людовик. «Франсуа Луи написал мне все подробности!» Ему нужно оправдать свои поражения. Насколько мне известно, битва при Орше была проведена совершенно бестолково. Все эти польские и литовские всадники повели себя, как стадо баранов. Бросились вперед в полном беспорядке и попали под губительный огонь. «Оправдать?» — холодно переспросил Людовик. «Шведам, которые в результате последней войны совершенно лишились армии, он тоже проиграл. И опять же, отличились его генералы. У меня есть самое подробное описание обеих битв, причем полученное как от польских магнатов, которым можно доверять, так и от наших наблюдателей при указанных армиях». Это противоположные стороны, и они в целом сходятся. Обычная халатность. Как в битве при Азенкуре. Ты уверен в этом? Я ручаюсь своей головой. Я все проверил. Обе битвы — сущие глупости и случайность. Франсуа Луи мог побить кто угодно, разве что совсем бессильный не справился бы. «Не боишься?» «Я могу свои слова доказать, сир. Вот», — произнес Кольбер и начал выкладывать королю на стол бумаги. «Это донесения, о которых я говорил. А вот отчеты, которые получили в Вене. А здесь доклад королю Дании. Как вы видите, все сходится». Король чуть помедлил. Нехотя кивнул и, не читая бумаг, произнес. Допустим. Но это не доказывает, что в битве при Орше участвовали старые полки. Вот донесение в Вену. По нему старые солдаты были отправлены в новые полки инструкторами. И в Вене считают, что перед компанией они вернулись. Людовик эту бумажку взял, прочитал и задумчиво уставился на Кульбера. «Сир, если бы в прошлую кампанию Султан, Хан и Гетман действовали бы решительно, то они сумели бы разбить южную армию русских по частям. Легко разбить, и обнулив все их успехи на севере и поставив на грань поражения». «Почему же они медлили?» «Интриги». «Габсбурги?» «Вполне вероятно, но точных сведений у меня нет». Не удивлюсь, если там сумели отличиться и Габсбурги, и Персы, и сами русские. Их успех с разгромом наших агентов в Москве выглядит очень впечатляюще. Да и остальных они не пощадили. Насколько я знаю, сейчас ни у кого из европейских монархов нет в их столице своего значимого тайного представителя. А те, кто остался, очевидно, работают под контролем. Как наш учитель музыки? Вероятно. Я и мои люди прикладываем все возможности к тому, чтобы его выкрасть. Но это очень непросто. Он не покидает дворца царевича. И, видимо, заподозрив что-то, не идет со связными на контакт. После провалившейся попытки похищения. Может быть, он и сдал? А остальных? У тех же Габсбурга в Москве сейчас с агентурой все плохо и они охотно покупают у нас в тени многие сведения, которыми мы располагаем. полагая что это они сами?» «Это может звучать странно, но мы заметили некоторую активность Святого Престола». «Папа?» — удивился Людовик XIV. «Да, мы смогли отследить посещение России и его людьми, тайна Зачем и почему, не могу сказать». И это наводит меня на нехорошие мысли марим интересно кивнул король это многое бы объяснило да сир но не объясняет православие они обычно везде где могут пытаются насадить католичество а тут тихо что зачем почему сам как думаешь боюсь даже гадать К тому же в этом деле замешаны иезуиты, а значит, может быть, все что угодно. Хотя кое-какие подозрения есть. Не так давно в Москве прогремел взрыв, взлетела на воздух небольшая мастерская «Макарон». «Что, прости?» «Макарон. А такое бывает?» «Принц любит тайные дела». До меня доходили слухи, что он изобрел какое-то новое взрывчатое вещество, взамен пороха. Для начинки гранаты бомб, чтобы сделать их более разрушительными. Возможно, под прикрытием выделки макарон там его и производили. Тайна. А Хотел что-то сказать людовик, но лишь открыл рот и потом его захлопнул. Слухов много. Новый сильный порох, всепогодные мушкетные замки. Мне кажется, что Ватикан с этим как-то связан. «Узнай! Это будет очень непросто. УЗНАЙ!» Рявкнул Людовик, вскакивая, схватился за сердце. и сел обратно в кресло. Это нужно узнать любой ценой. «Понимаешь? Любой...»